Керен. По рождению зимы наступали, оттесняли. Но в этот раз не пытались меня ранить или ударить. Их нападение больше напоминало не попытку убить, а засада. Они уводили меня прочь, заманивали, и им это удалось. Полыхнула ослепляя и вызывая временную дезориентацию, закружила, завертела, обожгло морозом и вышвырнула в снег. абсолютно голым и потерянным. В сугроб, в который я угодил, смягчил удар, но залепил нос, рот и глаза. И именно в этом мгновении, когда я барахтался, пытаясь выбраться и очистить лицо, нахлынули воспоминания все обо всём. Вся моя двухтысячелетняя жизнь. У мага хорошая память, очень хорошая. Мы редко что-то забываем. И вот сейчас разом взорвался от всего того, что я знал и помнил, и что стремилось вернуться и занять свои привычные законные места в моей голове. Я закричал от накрывшей чудовищной боли и, кажется, потерял сознание, очнулся от голосов. Да здесь же, здесь откапывайте. Я видел господина Нантара своими собственными глазами. Да поторопитесь же, ленивые сволочи. Нерзрик, сотник, тролль, подсказала вернувшаяся память. Сейчас, сейчас, господин, мы уже приступили. А это ли безид мог, смотритель замка? Значит, я вернулся домой. Но Ира, поля, я заводился, пытаясь откопаться, и тут же вспомнил, что я же маг. Мне не нужна чья-то помощь, чтобы выбраться из огромного сугроба. Пас, заклинание. из угроб испарился. А я явился пред очи тех, кто прибежал из тёмной цитадели, чтобы помочь мне. Где? бешено озирайс спросил я. Искал я их в своих девочек. Так отдыхать изволят владыка и владычица, всплеснул руками Моок. Мне ждали мы вас, господин Нантар, хм, да ещё в таком виде, господин советник, пробасил тролль. Вот это Не мямли. Спасибо, принял я из его рук подбитый мехом плащ. Тролли огромные, плечистые, и уж на что я не маленький, но и мне его плащ велик. Укутался весь. Нарзрик, отправь наряд. Здесь в ближайшее время могут выпасть из портала молодая женщина с малышкой, люди, обе светловолосые. Найти, помочь, обогреть, беречь, словно это члены моей семьи. Не пугать. и сразу же сообщить мне в любое время дня и ночи. Понял. Есть. Сотник вытянулся, отдал честь и собрался уже бежать к своим подчинённым, но уточнил: точно выпадут откуда портал от светлых? Не точно, но я очень на это надеюсь. В груди защемило. Как же так, а? Милые мои, Ира из другого мира. Вот же По часам затылок, тролль присвистнул и нецензурно выбранился, а я пошагал в сторону цитадели. Мне есть о чём поговорить с Андрлером и Варварой, особенно с ней. Я ведь всё понял, как только память вернулась. Я побывал в её мире, на земле. Керен, друг мой, поднялся владыка, когда я ворвался в его кабинет. Ты где пропадал столько месяцев? И что за вид? И рога «Я был в мире Варвары», — коротко объявил я, пожимая Сандрлеру руку. «Вот так дела», — протянул он, садясь на место и давая мне знак тоже присесть. «И что же, как и я? Обмен душами и телами? Но с кем? И где тогда пряталось и скрывалось твое истинное тело?» «Нет». Меня закинуло туда в физической оболочке. «Я... Стоп, подожди». сейчас расскажешь нам обоим, иначе любимая супруга меня загрызёт. Но если не узнает новости о своём родном мире и о тебе. Ей наверняка уже доложили. Сейчас придёт. Мы вообще-то беспокоились о тебе, Керен. Даже искали, когда ты не появился через неделю и не вышел на связь по шару. Я не мог, криво улыбнулся я. Полная потеря памяти, я опустошённый резерв в условиях техногенного мира. Да, земля. Ностальгически улыбнулся тёмный востелин, которому посчастливилось прожить там полгода в теле женщины, чья душа угодила сюда, в наш мир, и занимала его место вполне успешно. Хлопнула дверь и ворвалась владычица, Варвара. Она всегда быстро ходит, быстро работает, быстро решает вопросы. Она даже живёт быстро. заражая нас всех своим темпом, теперь я понимал, от чего так. Я тоже почувствовал и проникся ритмом жизни её родного мира: много дел, большие расстояния, быстрые перемещения, всё срочно, быстро. Все торопятся и спешат, всё строго к указанному часу: ранние подъёмы, торопливые завтраки, спешные сборы и почти бегом в детский сад, в магазин, на работу. Вернулись домой и опять быстро-быстро что-то делать, чтобы все успеть точно в срок. Я научился существовать так же, подстраиваясь под образ жизни Иры и Поли. И мне понравилось все делать так, в темпе. А здесь, дома, все тихо, размеренно, некуда спешить, незачем торопиться. Позади столетие, впереди вечность, и все неизменно. «Керин!» — подбежала Варвара, и мне пришлось встать, приветствуя владычицу. «Где же ты пропадал, дружище? Мы уже не знали, что и думать. Волновались за тебя, скотина ты бесчувственная. Признавайся, где шлялся? А рога-то, рога! рога! Сандро, ты видел?» Она всплеснула руками. «Да, рога». Я выпростал из-под плаща одну руку и пощупал их. С возвращением памяти вернулось и понимание происходящего. Сандро, он что, голый? округлила глаза женщина, рассматривая меня. Варя, видишь ли, наш драгоценный советник в буквальном смысле принял наш приказ об отпуске и приключениях и перенёсся в твой мир, на землю. Что? прошептала она и впилась в меня взглядом. Ты был там, в моём мире, перенёсся? Как? Сейчас же скажи мне, как? У меня ведь там мама подруги. Я хочу, а она вцепилась мне в ворот плаща и принялась трясти. Насколько это вообще возможно, учитывая её хрупкость и рост? Варя, погоди, дай ему спокойно рассказать. Мы ждали тебя, чтоб не повторяться. Владыка подошёл, отцепил пальцы жены от моего одеяния и отвёл её к дивану, усадил и обнял за плечи. Кэрен, не та миже, прикрикнула на меня в нетерпении эта темпераментная, вспыльчивая женщина, что похитила сердце и душу повелителя тёмной империи. Они идеально подходят друг другу, а моя Ира совсем другая тихая, спокойная, нежная и понимающая. Она мне дала покой, уют и зажгла тёплый огонь в груди. Неполыхающий пожар, как у этих двоих, что смотрят на меня в одинаковом жадном нетерпении. А согревающий ровный костер, возле которого греешься и не хочешь уходить от него ни на миг. Моя Ира, как же я без нее? Заныло и закололо аж в обоих сердцах. А вот только двустороннего сердечного приступа мне и не хватало. Потер грудь, пытаясь отдышаться. А владыка с владычицей притихли, и обменялись понимающими взглядами. Как её зовут? тихо спросила проницательная Варвара. Ира, Ирина, криво улыбнувшись, ответил я. Значит, ты угадал не только в мой мир, но и в мою страну, грустно вздохнула она. Рассказывай. Моя надежда не сбылась. Не было второго портала. Не последовали за мной ни Ира, ни Поля. И ничем мне не могли помочь владыка с владычицей, не в их силах открывать порталы в иные миры. Если бы они это могли, то и сами бы давно уже наведывались туда. Но нет. И вновь я был один. Лишь пушистый кот, соскучившийся по мне за месяцы моего отсутствия, составлял компанию. Да и то. Помурлычет, да и уйдет по своим кошачьим делам. А у меня вновь имелись лишь работа, монстры, нежить. и пустота потому что осталась моя душа там на земле единственная любовь первая и последняя рога которые внезапно стихийно начали расти тогда после того как всё случилось и я принял свои чувства наглядно это демонстрировали маги и расовые особенности не обманешь моя пара моя любовь и половинка была так близко и ускользнула из рук исчезла с последней метелью. Позима закончилась и тут, в родном мире. Сошли снега, закончились паводки, оттаяла земля, активизировались твари по рождению тьмы. И единственным, что могло хоть как-то отвлечь и занять мысли, заглушить тоску, стали рейды. Даже тролли, которые меня сопровождали, ёжились и сторонились, когда я начинал уничтожать поднявшихся и выкопавшихся из древних могильников уперий, личей, зомби. Бешеный Керен, шепоток преследовал, да не бешеный я. Просто не покидала робкая надежда на чудо, что смогу я каким-то образом забрать сюда своих девочек, если уж не суждено мне перенестись к ним. Ведь Варвара сумела, пощадили их боги. Надо подождать. Ну, вдруг. А пока нужно подготовить мир и обеспечить безопасность. Человеческая женщина и её ребёнок не должны пострадать.